Михаил Булгаков. «Путешествие по Крыму». Эпиграф. «Хвала тебе, ай, Петри великан, В одежде царственной сосен, Взошел сегодня на твой мощный стан Штабс-капитан в отставке Просин». Из какого-то рассказа. Не в «Неврастения вместо предисловия» «Улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамваи сесть нельзя. Почему так мало трамваев? Целый день мучительно хочется пива, а когда доберешься до него, в небо вонзается воблина кость, доказывая, пиво никому не нужно. Теплое». В голове встает болотный туман, И хочется не моченого гороху, А ехать под Москву В Покровское стрешнего. Но на Страстной площади, Как волки, воют наглецы С букетами, похожими на конские хвосты. На службе придираются. Секретарь, примазавшаяся личность В треснувшем пенсне, невыносим. Нельзя же в течение двух лет Без отдыха созерцать секретарский лик. Но сослуживцы... Людишки себе на уме, явные мещане, несмотря на портреты вождей в петлицах. Дом управления начинают какие-то асфальтовые фокусы. И мало того, что разворотила весь двор, но еще и на это денег требует. На общие собрания идти не хочется. А в аквариуме какой-то дьявол в светлых трусиках ходит по проволоке, и юродство его раздражает до невралгии. Словом... Когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел. И ему, кто бы он ни был, бухгалтер ли журналист или рабочий, ему надо ехать в Крым». «В какое именно место Крыма?» «Коктебельская загадка». «Натурально, в Коктебель!» — не задумываясь, ответил приятель. Воздух там, солнце, горы, море, пляж, камни, корода, красота. В эту ночь мне приснился Коктебель, а моя мансарда на Причистенке показалась мне душной, полной жирных, несколько в изумруд отливающих мух. — Я еду в Коктебель, — сказал я второму приятелю. — Я знаю, что вы, человек недалекий, — ответил тот, закуривая мою папиросу. «Объяснитесь». «Нечего объясняться. От ветру сдохните». «Какого ветру? Весь июль и август дует, как форточку». «Зунт! Ушел я от него». «Я э, в Коктебель хочу ехать». Неуверенно сказал я третьему и прибавил. «Только прошу меня не оскорблять, я этого не позволю». Посмотрел он удивленно и ответил так. «Счастливец, море, воздух, солнце». «Знаю». Только вот ветер, зунт. «Кто сказал?» «Каташихин». «Да ведь он же дурак, он дальше малах от Москвы не отъезжал. Зунт, такого и ветра нет». «Ну хорошо». Дама сказала. «Дует, но только в августе. Июль прелесть». И сейчас же после нее сказал мужчина. «Ветер в июне, это верно, а июль-август будете как в раю». «Черт вас всех возьми!» «Никого ты не слушай», — сказала моя жена. «Ты издергался. Тебе нужен отдых». Я отправился на Кузнецкий мост и купил книжку в ядовито-синем переплете с золотым словом «Крым за руб 50». Я, патентованный городской чудак-скептик и неврастенник, боялся ее читать. «Раз путеводитель, значит, будет хвалить». «Дома, при опостылевшем свете рабочей лампы, раскрыли мы книжечку и увидали на странице 370 Крым, путеводитель под общей редакцией, члена Президиума Московского физиотерапевтического общества и так далее, издательства «Земли и фабрики», буквально о Коктебеле такое». Причиной отсутствия зелени является крымский сирокко, который часто в конце июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до иступления доводит нервных больных. Беспрерывный ветер, не прекращавшийся в течение трех недель, до иступления доводил неврастенников. Нарушались в организме все функции, и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель. В этом месте жена моя заплакала. «Отсутствие воды — трагедия курорта!» Читал я на странице 370-371. «Колодезная вода соленая с резким запахом моря». «Перестань, дедка, ты испортишь себе глаза». К отрицательным сторонам Коктебеля приходится отнести отсутствие освещения, канализации, гостиниц, магазинов, неудобства сообщения, полное отсутствие медицинской помощи, отсутствие санитарного надзора и дороговизну жизни. Довольно, нервно сказала жена. Дверь открылась. Вам письмо. В письме было. Приезжайте к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед начали. 70 копеек. И мы поехали. Севастополь! Невозможно!» — повторял я, и голова моя металась, как у зарезанного, и стукалась о кузов. Я соображал, хватит ли мне денег. Шел дождь, извозчик как будто на месте топтался. «Москва ехала назад!» Уезжали пивные с красными раками Во фраках на стеклах и серые дома, И глазастые машины хрюкали в сетке дождя. Лежа в пролетке, коленями придерживая Мюровскую покупку, я рукой сжимал Тощий кошелек с деньгами, видел мысленно Зеленое море, вспоминал, не забыл ли я Запереть комнату. Один «Ц» великолепен, висел Совершенно молочный туман. У каждой двери стоял проводник с фонарем. Был до прочтения плацкарты недоступен и величественен, по прочтении предупредителен. В окнах было светло, а в вагоне-ресторане на белых скатертях бутылки боржома и красного вина. Коварно после очень негромкого второго звонка скорый снялся и вышел. Москва в пять минут завернулась в густейший черный плащ, ушла в землю и умолкла. Над головой висел вентилятор-пропеллер. Официанты были сверхчеловечески вежливы, возбуждая даже дрожь в публике. Я пил пиво баварское и недоумевал, почему глухие шторы раскрывают от меня подмосковную природу. — Камням швыряют сукины сыны! — пояснил мне услужающий, изгибаясь, как змея. В жестком вагоне ложились спать. Я вступил в беседу с проводником, и он на сон грядущий рассказал мне о том, как крадут чемоданы. Я осведомился о том, какие места он считает наиболее опасными. Выяснилось Тулу, Орел, Курск, Харьков. Я дал ему рубль за рассказ, рассчитывая впоследствии использовать его. Взамен рубля я получил от проводника мягкий тюфичок. Пломбированное белье Тефек стоит 3 рубля. Мой мюровский чемодан с блестящими застежками выглядел слишком аппетитно. «Его украдут в Орле», — думал я горько. Мой сосед привязал чемодан веревкой к вешалке, а свой маленький саквояж положил рядом с собой и конец своего галстука прикрепил к его ручке. Ночью я благодаря этому видел страшный сон и чуть не удавился. Тула и Орел остались где-то позади, и очнулся я не то в Курске, не то в Белгороде. Я глянул в окно и расстроился. Непогода и холод тянулись за сотни верст от Москвы. Небо затягивало пушечным дымом, Солнце старалось выбраться, и это ему не удавалось. Летели поля, мы резали на юг, на юг опять шли из вагона в вагон, Проходили через мудрую и блестящую международку, Ели зеленые щи. Штор не было, Никто камнями не швырял, временами сёк дождь и косыми столбами уходил за поля. Прошли от Москвы до Джанкоя 30 часов. Возле меня стоял чемодан от Мерлиза, а напротив стоял в непромокаемом пальто начальник станции Джанкоя с лицом совершенно синим от холода. В Москве было много теплей. Оказалось, что феодосийского поезда нужно ждать 7 часов. В зале первого класса за стойкой, и иконописной, похожий на завоевателя Мамая Татарин, поил бессонную пересадочную публику чаем. Молодушие по поводу холода исчезло лишь только появилось солнце. Оно лезло из-за товарных вагонов и боролось с облаками. Акацы торчали в окнах. Парикмахер обрил мне голову, пока я читал его таксу и объявления «Кредит портит отношения». Затем джентльмен американской складки заговорил со мной и сказал, что в Коктебель ехать не советуют, а лучше в тысячу раз в Отузах. Там розы, вино, море, комнатка 20 рублей в месяц, а он там в Отузах председатель. Чего? Забыл, не то что кооперативного, не то потребительского. Одним словом, он и винодел. Солнце тем временем вылезло, и я отправился осматривать Джанкой юрки мальчишка, после того, как я с размаху сел в джанкойскую грязь, стал чистить мне башмаки. На мой вопрос, сколько ему нужно заплатить, Стив ответил, «Сколько хотите». А когда я ему дал 30 копеек, завыл на весь джанкой, что я его ограбил. Сбежались какие-то женщины, и одна из них сказала мальчишке, «Ты же мерзавец, тебе же гривенек следует с проезжего». И мне... «Дайте ему по морде, гражданин!» «Откуда вы узнали, что я приезжий?» Ошеломленно улыбаясь, спросил я и дал мальчишке еще 20 копеек. «Он черный, как навозный жук, очень рассудительный, бойкий лет 12. Если попадете в джанкой, бойтесь его!» Женщина вместо ответа посмотрела на носки моих башмаков. Я ахнул. Негодяй их вымазал чем-то, что не слезает до сих пор. Одним словом, башмаки стали похожи на глиняные горшки. Феодосийский поезд пришел, пришла гроза, потом стук колес. И мы на юг, на берег моря. Коктебель, фернампиксы и лягушки. Представьте себе полукруглую бухту, врезанную с одной стороны между мрачным, нависшим над морем массивом это развороченный в незапамятные времена погасший вулкан Карадак, с другой между желто-бурым сверху точно по линейке с резанными грядами, переходящими в мыс, прыжок козы. В бухте курорт Коктебель. В нем замечательный пляж, один из лучших на Крымской жемчужине. Полоса песку — А у самого моря полоса мелких, облизанных морем разноцветных камней. Прежде всего о них. Коктебель наполнен людьми, болеющими каменной болезнью. Приезжает человек, если он умный, снимает штаны, вытряхивает из них московско-тульскую дорожную пыль, вешает в шкаф, надевает короткие трусики, и вот он на берегу. Если не умный, остается в длинных брюках, лишающих его ноги крымского воздуха, но все-таки он на берегу, черт его возьми. Солнце порою сжет дико, ходит на берег, волна с белыми венцами, и тело отходит. Голова немного пьянеет после душных ущельей Москвы. На Закатинова прибывший является на дачу с чуть-чуть ошалевшими глазами и выгружает из кармана камни. «Посмотрите-ка, что я нашел!» «Замечательно!» Отвечают ему двухнедельные сторожилы. В голосе их слышна подозрительно фальшивая восторженность. «Просто изумительно!» «Ты знаешь, когда этот камешек особенно красив?» «Когда?» Спрашивает наивный москвич. «Если его на закате бросить в воду, он необыкновенно красиво летит. Ты попробуй!» Приезжий обижается. Но проходит несколько дней, и он начинает понимать. Под окном его комнаты лежат грудами белые, серые, розоватые галыши. Сам он их нашел, сам же и выбросил. Теперь он ищет уже настоящие обломки обточенного сердолика, прозрачные камни, камни в полосах и рисунках. На пляжу слоняются фигуры. Кожа у них на шее и руках лупится, физиономии коричневые. Сидит и роется, ползает на животе. «Не мешайте людям, они ищут фернампиксы». Этим загадочным словом местные коллекционеры окрестили красивые породистые камни. Кроме фернампиксов попадаются лягушки – прелестные миниатюрные камни, покрытые цветными глазками. Не брезгуют любители и пейзажными собаками – так называются простые серые камни, но с каким-нибудь фантастическим рисунком. В одном и том же пейзаже на собаке может каждый, как в гамлетовском облике, увидеть все, что ему хочется Вась, глянь-ка, что на собачке нарисовано Ах, черт возьми, действительно, вылитый Мефистофель Сам ты Мефистофель, это большой театр в Москве Те, кто ко мне не собирает, просто купается И купание в Коктебеле первоклассное На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль, Исчезают ломоты и боли в коленях и пояснице, Оживают ревматики и золотушные. Только одно примечание, Коктебель не всем полезен, а иным и вреден. Сюда нельзя ездить людям с очень расстроенной нервной Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. системой Я разъясняю, как ты бель. Ветер в нем дует не в мае или августе, как мне говорили, а дует он круглый год ежедневно. Не бывает без ветра ничего даже в жару, и ветер раздражать не в неврастенников. Коктебель из всех курортов Крыма наиболее простенький, то есть в нем сравнительно мало Непманов, но все-таки они есть. На стене оставшегося от довоенного времени помещения поэтического кафе Бубны, ныне, к счастью, закрытого и наполовину обращенного в развалины, красовалась знаменитая надпись «Нормальный дачник, друг природы, стыдитесь, голые уроды». Нормальный дачник был изображен в твердой соломенной шляпе, при галстуке, пиджаке и брюках с отворотами. Эти друзья природы пребывают в Коктебеле ныне из Москвы и точно в таком виде, как нарисовано на бубнах. С ними жены и губы тускло-малиновые, волосы завиты, бюстгальтер, кремовые чулки и лакированные туфли. Отличительный признак этой категории — на закате — Когда край моря одевается мглой, Каждого тянет улететь куда-то в выселе вдаль, И позже, когда от луны ложится в воду ломкий золотой столб И волна у берега шипит и качается, Эти сидят на лавочках спиною к морю, Лицом к кооперативу и едят черешней. О голых уродах. Они-то самые умные и есть. Они становятся коричневыми. Они понимают, что кожа в Крыму должна дышать, иначе не нужно ездить. Непман ни за что не разденется. Хоть его золоти, он не расстанется с брюками и пиджаком. В брюках часы и кошелек, а в пиджаке бумажник. Ходят раздетыми в трусиках комсомольцы, члены профсоюзов из тех, что попали на отдых в Крым, и наиболее смышленые дачники. Они пользуются не только морем. Они влезают на скалы Карадага. И раз, проходя на парусной шлюпке под скалистыми отвесами, мимо страшных и темных гротов, на громадной высоте, на козьих тропах, таких, что, если смотреть вверх, немного холодеет в животе, я видел белые пятна рубашек и красненькие головные повязки. Как они туда забрались? Некогда в Коктебеле, еще в довоенное время, Застрял какой-то бездомный студент. Есть ему было нечего. Его заметил содержатель единственной тогда, ныне вовсе, бывшей гостиницы Коктебеля и заказал ему брошюру рекламного характера. Три месяца сидел на полном пансионе студент, прославляя судьбу, растолстел и написал кафест Коктебелю, наполнив его перлами красноречия, не уступающими Фернампиксом. И дамы, привыкшие в других местах к другим манерам, долго бродят по песку в фиговых костюмах, стыдливо поднимая подолы. Никаких подолов никто стыдливо не поднимает. В жаркие дни лежат обожженные и обветренные мужские и женские голые тела. Качает. Пароход Игнат Сергеев, однотрубный, двуклассный, только второй и третий класс, пришел в Феодосию в самую жару, в два часа дня. Он долго вылуп пристани морагентства. Цепи ржава драли уши, и вертелись в воздухе на крюках громаднейшие клубы прессованного сена, который матросы грузили в трюм. гоман стоял на пристани, Мальчишки-носильщики грохотали своими тележками, тащили сундуки и корзины. Народу ехало много, и все койки второго класса были заняты еще от Батума. Касса продавала второй класс без койк, на диваны кают компании, где есть пианино и физгармония. Именно туда я взял билет, и именно этого делать не следовало. А почему об этом ниже? Игнат, постояв около часа, выбросил таблицу «Отход в пять часов двадцать минут» и вышел в шесть часов тридцать минут. Произошло это на закате. Феодосия стала отплывать назад и развернулась всей своей белизной. В иллюминаторы подуло свежестью. Буфетчик со своим подручным, к слову, наглые, невежливые, почему-то оба пьяные... Раскинули на столах скатерти, по скатертям раскидали тарелки, такие тяжелые и толстые, что их ни обо что нельзя расколотить, и подали кому бифштег в виде подметки с сальным картофелем, кому половину костлевого цыпленка, бутылки пива. В это время Игнат уже лез в открытое море. Лучший момент для бифштекса с пивом трудно выбрать. Корму, а кают-компания на корме, стала медленно, плавно и мягко поднимать, затем медленно и еще более плавно опускать куда-то очень глубоко. Первым взяла гражданина соседа. Он остановился над своим бифштексом на полдороге, когда на тарелке лежал еще порядочный кусок. И видно было, что бифштекс ему разонравился. Затем его лицо из румяного превратилось в прозрачно-зеленое, покрытое мелким потом, Нежным голосом он произнес «Дайте нарзану». Буфетчик с равнодушно наглыми глазками брякнул перед ним бутылки. Но гражданин пить не стал, а поднялся и начал уходить. Его косо понесло по ковровой дорожке. «Качает!» — весело сказал чей-то тенор в коридоре. Благообразная нянька, укачивавшая ребенка в Феодосии, превратилась в море в старуху с серым лицом. А ребенка вдруг плюхнула, как куль на диван. Мерно вверх подпирает грюдобрушную преграду. Вниз! Черт меня дернул, спрашивать бифштекс. Кают-компания пустела. В коридоре, где груды до стеклянного потолка лежали чемоданы, синеющая дама на мягком диванчике говорила сквозь зубы своей спутницы. «Ох, oh, говорила я, что нужно поездом в Симферополь!» «И на какого черта я брал билет второго класса? Все равно на палубе придется сидеть!» Весь мир был полон запахом бифштекса, и тот ощутительно ворочался в желудке. Организм требовал третьего класса, то есть палубы, но там уже был полный разгар. Старуха-армянка со стоном ползла по полу к борту. Три гражданина и очень много гражданок висели на перилах, как пустые костюмы, головы их мотались. Помощник капитана, розовый, упитанный и свежий, как огурчик, шел в синей форме и белых туфлях вдоль борта и всех утешал. Ничего, ничего, дань морю. Волна шла, издали с Феодосией море казалось ровненьким, с маленькой рябью. Мощь. Крупная черная величиной с хорошую футбольную площадку, порою с растреёпанным седоватым гребнем медленно переваливалась, подкатывалась поыгнатый нос его лес. Лебе В вниз Садился вечер. Мимо плыл карадак, сердитый и чернеющий в тумане. Где-то за ним растворялся во мгле плоский как тебе «Прощай! Прощай!» Пробовал смотреть в небо. Плохо. На горы еще хуже. О волне нечего и говорить. Когда я отошел от борта, резко полегчало. Я тотчас лег на палубе и стал засыпать. Горы еще мерещились в сизом дыму. Ялта. Но до чего же она хороша. Ночью, близ самого рассвета, в черноте один дрожащий огонь превращается в два, в три, а три огня в семь, но уже не огней, а драгоценных камней. В кают-компании дают полный свет. Ялта! Вот она мерцает уже многоярусный в иллюминаторе, еще легчает, еще Огни в иллюминаторе пропадают, мы у подножия их. Начинается суета, тени на диване оживают, появляются чемоданы. Вдруг утихает мерное ворчание в утробе Игната. Слышен грохот цепей и сразу же качает. Конечно, Ялта. Ялта и хороша. Ялты и отвратительно, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта — город-курорт. На приезжих, пребывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов. Поспящий еще черный в ночи набережный, Носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, Купы подстриженной зелени. Луна догорает над волнорезом сзади, А впереди дворец. Черт возьми! Наверное, привел в самую дорогую гостиницу. Так оказалось. Конечно, самая дорогая. Номера в 2 рубля все заняты. Есть в 3 рубля. А почему электричество не горит? Курортс! Ну ладно, все равно... В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет, по горам цепляются облака и льется воздух. Нигде и никогда таким воздухом, как в Ялте, не дышал. Не может не поправиться человек на таком воздухе. Он сладкий, холодный, пахнет цветами. Если глубже вдохнуть, ощущаешь, как он входит струей. Нет лучше воздуха! чем в Ялте. На утро Ялта встала, умытая дождем. На набережной суета больше, чем на Тверской. Магазинчики налеплены один рядом с другим. Все это настишь, все громоздится и кричит. Завалено татарскими тюбетейками, персиками, черешнями, мундштуками, сетчатым бельем, футбольными мечами, винными бутылками, духами, под Тяжками пирожными торгуют греки, татары, русские, евреи. Все втридорога, все по-курортному и на все спрос. Мимо блещущих витрин непрерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые башмаки, ноги в чулках и без чулок в белых туфельках. Морская часть. Хуже, чем купание в Ялте, ничего не может быть. То есть я говорю... Окупание в самой Ялте у набережной. Представьте себе развороченную крупнобулыжную московскую мостовую. Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги Не менее понятно, что во имя курортного целомудря Черт бы его взяла, кому это нужно Налеплены деревянные, вымазанные жиденькой краской загородки Которые ничего ни от кого не скрывают И понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть Не попав в чужие брюки или голый живот А плюнуть очень надо, в особенности туберкулезному А туберкулезных в Ялте не занимать Поэтому пляж в Ялте и заплеван «Само собой разумеется, что при входе на пляж сколочена скворечница с кассовой дырой, и в этой скворечнице сидит унылое существо женского пола и цепко отбирает гривенники с одиночных граждан и пятаки с членов профессионального союза. Диалог в скворечной дыре после купания». «Скажите, пожалуйста, вот вы тут собираете пятаки, а вам известно, что на вашем пляже купаться невозможно совершенно?» «Хи-хи-хи!» «Нет, вы не хихикайте, ведь у вас же пляж заплеван, а в Ялту ездят туберкулезные!» «Что ж мы можем поделать?» «Плевательницы поставить надписи на столбах, повесить сторожа на пляж, пустить который бы бумажки убирал!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В Ливадии. И вот в Ялте вечер. Иду все выше по укатанным узким улицам и смотрю. И с каждым шагом вверх все больше разворачивается море. И на нем, как игрушка с косым парусом, застыла шлюпка. Ялта позади, с резными белыми домами, со остроконечными кипарисами, все больше зелени кругом. Здесь дачи по дороге в Ливадии уже целиком прячутся в зеленой стене, выглядывают то крышей, то белыми балконами. Когда спадает жара по укатанному шоссе, я попадаю в парки. Они громадные, чистые, полны очарования». Море теперь далеко у ног внизу, совершенно синее, ровное, как в чашу, налито, и на краю чаши далеко-далеко лежит туман. Здесь, среди вылощенных аллей, среди дорожек, проходящих между стен розовых цветников, приютился раскидистый, низкий, шоколадно-штучный дворец Александра Третьего, А выше него, невдалеке, на громадной площадке Белый дворец Николая II. Рещайшим пятном над колоннами, на большом полотнище лицо Рыкова. На площадках, усыпанных тонким гравием, группами в одиночку с футбольными мечами и без них расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обоих дворцах их около двухсот человек. Все это туберкулезные, присланные на поправку из самых отдаленных властей Союза. Все они одеты одинаково, в белые шапочки, в белые куртки и штаны. И в этот вечерний вольный тихий час сидят на мраморных скамейках, дышат воздухом и смотрят на два моря. Парковое зеленое, гигантскими уступами, сколько хватит глаз, падающее на море морское которая теперь уже в предвечерней мгле совершенно ровная, как стекло. В небольшом отдалении за дворцовой церковью, с которой снят крест, за колоколами, висящими низко в прорезанной белой стене, на одном из колоколов выбита на меди голова Александра II с бакенбардами и крутым носом — голова эта очень мрачно смотрит — вылащенный свитский дом, а у свитского дома звучит гармоника И сидят отдыхающие больные. Когда приходишь из Ливадии в Ялту, Уже глубокий вечер, густой и синий. И вся Ялта сверху до подножия гор залита огнями, И все эти огни дрожат. На набережной сияние, Сплошной поток отдыхающий, курортный, В ресторанчике-поплавке скрипки играют вальсы с Фауста. С скрипком аккомпанирует море, набегая на сваи поплавка. От этого вальс звучит особенно радостно. Во всех кондитерских, во всех стеклянно-прозрачных ловчонках жадно пьют холодные ледяные напитки и горячий чай. Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря. Протягивается изломанный широкий золотой столб. У Антона Павловича Чехова Верхние аутки, изрезанные кривыми узенькими уличками, вздирающимися в самое небо, среди татарских ловчонок и белых скученных дач, Каменная беловатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием. Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты. И на двери этого дома маленькая медная дощечка А.П. Чехов. Благодаря этой дощечке, когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет. Но, выходит, средних лет дама очень вежливая и приветливая. Это Марья Павловна Чехова, его сестра. Дом стал музеем, и его можно осматривать. Как странно здесь. В этот день Марья Павловна уже показывала дом группе экскурсантов. Устала, и нас водила по дому какая-то другая пожилая женщина. Неудобно показалось спросить, кто она такая. Она очень хорошо знает быт чеховской семьи. Видимо, жила долго в ней. Столовый, стол, накрытый белой скатертью, мягкий диван, пианино, портреты Чехова, их два. На одном он девяностых годов, живой, со смешливыми глазами. Таким приехал сюда. На другом — в сети морщин. Картина, печальная женщина, и, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова. Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда приезжал к Антону Павловичу в гости. Но кроме него сидели многие. Бунин и Вересаев, Куприн, Шаляпин и художественного театра актеры приезжали к нему репетировать. В кабинете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисеей. Тут Станиславский, Шаляпин, Комиссаржевская и другие. Какое-то расписанное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние смеялись. Вещь никому не нужная. С карточки на стене глядит один из братьев Чехова. Задумчиво возвел взор к небу. Подпись. И у журавлей поди бывают семейные неприятности. Кра. Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные. От этого в комнате мягкий и странный свет. В нише за письменным столом белоснежный диван. Над диваном картина Левитана. Зелень речка. Русская природа. Густое масло. Грусть и тишина. И сам Левитан рядом. При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаши и перья. Докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 года, и в мае он уехал за границу умирать. В особенности донимали Антона Павловича начинающие писатели. Приедет, читает, а потом спрашивает. «Ну, как вы находите, Антон Павлович?» А тот был очень деликатный и совестился сказать, что ерунда, язык у него не поворачивался. И всем говорил, да ничего, хорошо, работайте. Не то что шаляпин, тот прямо так и бухал каждому. Никакого у вас голоса нет, ты артистом вы быть не можете. В спальне на столике порошок феноцетина. Не успел его принять Чехов, и его рукой написано «Феналь». И слово оборвано. Здесь свечи под зеленым колпаком. И стоит толстый красный шкаф. Мать подарила Чехову. Его в семье назвали насмешливо «Наш многоуважаемый шкаф». А потом он стал многоуважаемый в Вишневом саду. На автомобиле до Севастополя. «Если придется ехать на автомобиле из Ялты в Севастополь, да сохранит вас небо от каких-либо машин, кроме машин крым -Курсо. Я пожелал сэкономить 2 рубля и сэкономил». Обратился в какой то артель шоферов. «У «Крым-Курсо» место до Севастополя стоит 10 рублей, а у этих 8». Бойкая личность в конторе артели, личность лысая, европейски вежливая, в грязнейшей сорочке. Сказала, что в машине поедет пять человек. Когда утром на другой день подали эту машину, я ахнул. Сказать, какой это фирма машина, не может ни один специалист, ибо в ней не было двух частей с одной той же фабрики, ибо все они были с разных. Правое колесо было Мерседеса, переднее Два задних были Пеуса, мотор фордовский, кузов черт знает какой, вероятно, просто русский. Вместо резиновых камер какая-то рвань. Все это громыхало, свистело, и передние колеса ехали не просто вперед, а разъезжались как пьяные. И протестовать поздно, и протестовать бесполезно. Можно на севастопольский поезд опоздать, другую машину искать негде. Шофер нагло, упорно и мрачно улыбается и уверяет, что это лучшая машина в Крыму по своей быстроходности. Кроме того, поехали, конечно, не 5 а 11 человек. Восемь пассажиров с багажом и три шофера, двое действующих и третий, бойкое существо в синей блузе, кажется, автор этой первой по быстроходности машины, в полном смысле слова, интернациональный И мы понеслись. В газ при первой по быстроходности машина конечно, сломалась и все пассажиры этому конечно обрадовались. Заключенный в трубу бежит холоднейший ключ. Пили из него жадно лежали как ящерицы на солнце, зелени, океан, уступы, скалы. Пшина лопнула в Мисхоре, вторая в валубке облитый солнцем. Опять страшно радовались. Навстречу пролетали лакированные машины Крым-Курсо с закутанными в шарфы нэпманскими дамами. Но только не в шарфах и автомобилях нужно проходить этот путь, а пешком. Тогда только можно оценить красу южного берега. Севастополь и Крыму конец. Под вечер... Обожжённые, пыльные, пьяные от воздуха катили в беленький раскидистый Севастополь, и тут ощутили тоску. вот из Крыма нужно уезжать. Автобандиты отвязали вещи. Угол на одном чемодане был вскрыт, как ножом, и красивым углом был вырван клок из пледа. Всё-таки при этой дьявольской езде машина лизнула крылом одной из Мажар. Лехие ездоки полюбовались на свою работу и уехали с веселыми гудками, а мы вечером из усеянного звездами Севастополя в теплый и ароматный вечер с тоской и сожалением уехали в Москву.